Глава 15 Москва. Владение клана Орловых. Центр города. 12.55. Внешне спокоен, а внутри потряхивает. Предстоял разговор с одним из самых могущественных людей на Земле. Не шутки. А еще никак не хотела уйти в возбуждение от недавнего слияния со стихией. Третий раз в жизни я создавал столь масштабные чары и каждый раз испытывал невероятный прилив эйфории. Мощь, сила, ощущение всемогущества – это нельзя передать простыми словами. Единение с океаном призванной энергии, понимание того, что ты можешь ей управлять, дает ни с чем не сравнимые чувства. Первый раз испытал нечто подобное при создании обители стужи. Второй – при штурме Хьюстона, когда шла атака на цитадель местных хозяев. Третий – сегодня, в аэропорту. И ведь не думал, что придется прибегать к последнему аргументу. Страх послужил отличным мотиватором. Незнание, чего ожидать от лады к пламени, подстегнуло к принятию решительных действий. Можно сколько угодно успокаивать себя мысленно, говорить, что не посмеют убить за свои воли на чужой земле, но... Но ведь не зря во все времена твердыни кланов прозывались цитаделями гордыни. Колдуны очень ревностно относились к порядку на своих территориях. И подобные выходки, что учинили мы с лаской, всегда строго наказывались. Пусть инцидент и выглядел пустяком. Повезло, чего ж там говорить. Вполне могло закончиться куда хуже. Ведь речь шла не о каком-нибудь захудалом клане. Великий род есть великий род, особенно такой, как Орловы. Даже думать не хочу, чтобы сделали с чужаками в холодном пределе, вздумая не напасть на хранителей тишины. Слышал, Триумвират подумывает о более тесной интеграции между членами Альянса, небрежно обронил Сергей. Мы ехали на заднем сиденье лимузина вдвоем. Оставлять гости даже на период поездки одного не входило в планы молодого московского мага. Ласка сидела рядом с водителем, при посадке без всякого стеснения, вытащив оттуда другого телохранителя. «Я не в курсе. Ты же знаешь, какие у меня отношения с родным кланом». По моему лицу скользнула едва заметная улыбка. Попытка выведать что-нибудь о клановых башнях, о которых развед Орловых уже несомненно пронюхала, вызвала с моей стороны веселье. «Я плохой источник информации в делах Триумвирата», — добавил я. Сергей усмехнулся. Он понял намек. «Я не мог не попробовать», — сказал он, извиняюще разводя руки. Мы рассмеялись. «В какой ресторан едем? Надеюсь, не в какое-нибудь модное заведение в центре?» «Нет, не беспокойся. Маленький уютный ресторанчик на тихой улочке, где никто не побеспокоит», — заверил Сергей. «Я кивнул. Тишина — это хорошо». Плохо – обилие публики и слухи о встрече между мятежным ледышкой и лидером огненных. Про то, что о разговоре узнает кто надо, тот же князь Кирилл, и дураку понятно. Совершенно другое – широкое освещение в средствах массовой информации. Это ни одной стране даром не надо. Шумиха никому не нужна. Поездка закончилась примерно через 20 минут. Мы успели переброситься еще несколькими ничего не значащими фразами, когда машины наконец остановились в небольшом переулке. «Нам туда». Огневик вышел первым. За невысокой кованой оградой виднелась вывеска Лукоморья. Двухэтажное здание из бруса с закосом под старину. Резные перила и обилия дерева. Похоже на боярское подворье из старинных былин в старорусском стиле. Выглядело прилично. И кухня, скорее всего, на уровне. Судя по отделке, дорогое заведение. В таких любили отдыхать богачи, предпочитавшие тишину, шуму и гамму громких застолий, когда дым коромыслом и полный шалман. Здесь не увидишь ручных медведей и цыганских хоров. «Хорошо кормит, спросил я, перешагивая через порог. «Прилично», — ответил Сергей. «Ага, значит, он тут не первый раз. Показательно. Скорее всего, одно из любимых мест князя». Его светлость на втором этаже, на веранде. Он предпочитает обедать на свежем воздухе. Сергей показал на широкую лестницу, ходящую на террасу сбоку от здания. Там же стояла парочка крепышей в одинаковых черных пальто, Белые рубашки, темные галстуки, невыразительные ботинки. В любой точке мира бодигарды предпочитали одинаковую форму одежды. Нас пропустили. Сергей шел первым, я за ним, замыкала ласка. Больше никто из сопровождающих в ресторан не пошел. Поднимаясь по лестнице, я затылком чувствовал напряжение белокурой убийцы. Пришлось полуобернуться и ободряюще улыбнуться. А то она у меня как на иголках. Того и гляди, прикончит кого-нибудь. Потом перед хозяином неудобно будет. «Спокойно, не нервничай», — едва слышно прошептал я. Последовал короткий кивок. Но стрелять по сторонам настороженным взглядом не перестало. Оставалось на чеку. Это хорошо. Расслабляться особо не стоило. Как ни посмотри, а мы находились на условно-враждебной территории. Ласка это понимала и поэтому находилась в готовности. Когда вернемся, придется раскошелиться на премию. Усердие, как и лояльность, всегда следовало поощрять и вознаграждать. Наверху стояли еще двое безличных охранников, похожих друг на друга, как две капли воды. Клонируют их здесь, что ли? «Здравствуй, Виктор. Присаживайся». Сидевший за дальним столиком князь указал на место напротив себя. Сергей и Ласко дружно отстали, разместившись между охраной и нами. Я присел, мысленно отметив, что вместо стулья в заведении стояли деревянные лавки. Аутентичная атмосфера, чтобы ее... Всеволод Юрьевич Орлов выглядел грузным и массивным, но не производил впечатлений толстяка, скорее наоборот, тяжеловеса качка, что запросто ломает в руках подковы. Лицо отрешенное, глаза холодные, с остальным блеском, где светились воля и ум. Сразу видно серьезный человек. Про таких говорят государственный муж. «Давно хотел с тобой познакомиться лично. Слышала тебе много хорошего». Я вежливо наклонил голову, молчаливо принимая комплимент. Подошел официант в косоворотке на кожаных кожных сапогах и красной рубахе на выпуск. Древнерусские мотивы продолжали о себе напоминать. — Советую телятину под смородиновым соусом и овощами, — промолвил князь. Я кивнул. Официант понятливо развернулся и испарился. — Облепиховые настойки. Старший Орлов приподнял небольшой графинчик с жидкостью цвета свежего меда. — Не откажусь, — согласился я и предупредил. — Только немного. Князь как-то неопределенно хмыкнул и жестом бывало у виночерпия наполнил две чарки янтарным напитком. Хм, пахнет вроде приятно. Ну, будем. Князь лихо опрокинул пятьдесят граммов. Я последовал его примеру. Настойка оказалась чудо как хороша. В том смысле, что алкоголя в ней нисколько не чувствовалось. Опасная штука, сам не заметишь, как налакаешься. Надо притормозить. За встречу выпили и хватит. Подозреваю, что перепить тушу напротив не удастся при всем желании. Закусывай. Вот рябчики есть, а вот щука. Князь щедрым жестом указал на несколько блюд, стоящих на столе до моего прихода. Я отцапнул что-то с ближайшей тарелки и отправил в рот. Неплохо. А жрать, как оказывается, хочется. За всеми волнениями сам не заметил, насколько сильно проголодался с утра. Все-таки чашка кофе не заменит полноценный обед. «Как тебе погодка у нас? Хороша, да?» В глазах князя плавали смешинки. Я покосился на удивительно чистый голубой небосвод и кивнул. Серая хмарь снежной бури осталась где-то далеко позади. Пересечь невидимую черту, отделяющую пригород от столицы, она не смогла. Демонстрации силы. Вот что это такое. Мне мягко указывали на место. «Предпочитаю мороз», — сухо откликнулся я. Князь гулко захохотал. «Да, морозы вы любите», — сказал он и со значением добавил. «Как и холод посвежее, так?» Я кивнул. Глупо отрицать очевидное. Создание холода, к коим относился я, не слишком жаловали иные времена годы за исключением зимы, хотя легко могли переносить и жаркую весну, и душное лето. Мы немного отвлеклись на закуску. «Гадаешь, зачем я тебя позвал?» Спустя какое-то время спросил князь, с хитринкой посмотрев на меня. «Не без этого», — признал я и отложил вилку с насаженным на нее кусочком щуки. Орлов усмехнулся. «Не беспокойся. Идти против своих предлагать не буду. Тем более, что это уже давно потеряло смысл». Он взглянул с каким-то ожиданием. «Так, похоже, следующий ход полагается делать мне». Со времен Великого Откровения я бросил пробный шар, почти на авось пытаясь нащупать цель. И, судя по широкой улыбке на лице князя, попал в яблочко. — Догадливый, — похвалил он. — После исчезновения магических источников делить нам уже особо нечего. О другом думать надо. Я прищурился. — Например, о господстве над миром? Патриарх опять усмехнулся, но на этот раз как-то по-особенному, хищно. — Весь мир завоевать невозможно, — сказал он, помедленно пояснил. — В привычном понимании слова. Я молчал, слушал, внимательно глядя наставшего очень сосредоточенным собеседника. Было видно, что шутки кончились. Никаких намеков и недомолвок. Речь шла о реальной причине встречи. Это объективный факт, от которого никуда не деться. Мы и с меньшим-то не справились. Куда там на всю планету замахиваться? Ага, это он про Штаты и Европу. Этих и, и впрямь завалить окончательно так и не получилось. По крайней мере, с первыми уж точно. Запереть в границах континента? Да. Полностью уничтожить? К сожалению, нет. Америкосы ослабли, но до окончательного поражения еще далеко. С Европой полегче. Колдовские кланы удалось стереть с лица земли, однако разделаться окончательно с конгломератом государств на Западе, что в будущем смогут вернуть былое могущество, не вышло. Больно уж много нужно на это ресурсов. Не на данном этапе развития. В то же время останавливаться, собираться с силами опасно, противник также укрепится. Нельзя давать времени на передышку. Так какой следовал выход? Вопрос повис в незаданном воздухе. «Нужно выбрать другую стратегию», как будто, прочитав мои мысли, промолвил князь. «Другая-то какая?» Я неосознанно наморщил лоб, размышляя над заданной загадкой. «Без тотального подчинения?» Опять наугад бросил я. Селот Юрьевич широко заулыбался. «А хорошая подрастает смена у Кирилла, не только зубастая, но и сообразительная», неожиданно заявил он. Весьма спорная похвала, как на мой взгляд. Тем более не совсем корректная. В части наследования уж точно. «Не бойся, помиритесь», — князь опять словно прочитал мои мысли. «Я и не боюсь», — нахмурился я. Старший Орлов по-отечески улыбнулся, мол, все знаю, обо всем догадываюсь, но так и быть говорить слух не буду. Тоже мне телепат хренов. «Вы не хотите идти на силовой захват, тогда что?» Князь откинулся назад. «Очаги локального присутствия» сказал он и замолчал, вновь с ожиданием уставившись на меня. «Блин, это все больше и больше напоминал экзамен». «Гегемония через влияние?» — не слишком уверенный в ответе проронил я. Старший Орлов неторопливо кивнул. «Черт, а хороша идея, если подумать. Влияние будет расходиться, как круги по воде, захватывая все близлежащие области. Не силовой вариант, поглощение. Вот о чем думал глава огненных». Я чуть не рассмеялся. Запуская проект «Экспансия», князь Кирилл планировал уравновесить возросший аппетит огневиков. И сам не заметил, как стал играть тем на руку, в глобальном смысле общего замысла. Меня вовсе не вербовали. И уж точно не предлагали играть за Орловых. Цель – власть над планетой всех русских кланов. А уж кто там окажется первым среди равных – дело десятое. По крайней мере, на данном этапе. Не исключено, что потом передерутся. — Пойми, мы все сейчас находимся в одной лодке, и будущее зависит от того, куда она поплывет. — А вы, значит, кормчий? — я весело взглянул на Орлова. Патриарх жестко улыбнулся. — Кто-то ведь должен стоять у руля. Я помедлил, бросил задумчивый взгляд за перила, где виднелся небольшой садик с голыми кустами, засыпанными снегом. — Амбициозно, — наконец выдохнул я. — Осуществимо, — парировал князь. Его глаза горели мрачным огнем веры в собственную правоту. Они уже видели мир, объединенный под властью русских колдовских кланов. Господство над планетой, сначала через косвенные рычаги воздействия, затем и напрямую, через слияние в единую магическую империю. От таких замыслов поистине захватывало дух. Как опытный игрок, князь тянул паузу, давая время подумать, обмозговать услышанное но я колебался, потому что трезво смотрел на вещи и понимал, что достаточной сноровки, чтобы нырять в клубок межклановых интриг, у меня нет. Соглашаться на что-то сейчас, значит, заранее связывать себя обязательствами. Оно мне надо? Ладно, вижу, тебе есть о чем поразмышлять. Бывалый дипломат заметил, что субъект не готов к конкретному разговору и сдал назад, предпочитая перенести беседу на другое время». Надеюсь, еще сможем увидеться и поболтать о путях развития цивилизации. Князь вышел из-за стола, хлопнул меня по плечу на прощание и направился к выходу. Я молча проводил массивную фигуру взглядом и уселся обратно, рассеянно ковыряясь в тарелке с телятиной. Разочарован, что не смог продавить мальца сходу? Возможно, а возможно дело в другом. В чем причина нынешней встречи? Не мог же такой опытный переговорщик думать, что сумеет при первом знакомстве перетянуть на свою сторону едва знакомую лидышку. Тогда в чем выгода? Пустая болтовня тут точно ни при чем. Персоны подобного ранга не тратят время впустую. Даже если основной план не удался, всегда есть запасной, ведущий к необходимому результату, пусть и обходным путем. Может, дело вовсе не во мне? Точнее, во мне, но не напрямую. Что если одной из целей разговора является идея заранить зерно сомнений в разум молодого строгного а уж через него влиять на остальной правящий род? Орлов полагает, что, проникшись его замыслом о мировом господстве, я волей-неволей перенесу эти мысли на более влиятельных родственников из состава кланового совета. Заражу честолюбием, дам ориентир для будущей политики клана. Раз князь Кирилл уперся, то почему бы не попробовать с другими членами правящего рода? Логично? Вроде да, но есть одно большое «но». Личность князя Кирилла. Патриарх-владык Холода далеко не дурак, и вряд ли он не в курсе планов конкурентов. Сомневаюсь, что идея опосредованного влияния вместо силового захвата ему незнакома. И, скорее всего, я ошибся, предполагая, что в чертогах льда не просчитали данный вариант. Я рассеянно шевельнул ладонью, налетел стылый ветер, закружился задорным вихрем, кончики темных веточек куста стали стремительно покрываться корочкой Пары Порыв колючего мороза прошелся наждаком по щеке. «Все могут короли», тихо пробормотал я, с отстраненностью патологоанатома наблюдая, как голый куст превращается в ледяную скульптуру. «Мы тоже не пальцем деланные, все, Волт Юрьевич». «Господин», — позвала Ласка. Она стояла у дальнего угла перила и смотрела на улицу, туда, где останавливались автомобили. Кортеж уехал вместе с князем. Нам оставили один внедорожник со скортом до аэропорта. Место черных княжеских машин заняли два серых седана представительского класса. Разглядев, кто приехал, я скривился. А этой что еще здесь надо? И как она меня нашла? Неужели так тесно связано с огневиками, что в курсе встреч главы клана? Или тот сам сообщил? Вопрос, зачем? Здравствуйте, Маргарита Андреевна. Поприветствовал я новую гостью. Она поднялась на террасу, с ней два молодца, одинаковых с лица. «Здравствуй, Виктор», — холодно поздоровалась княгиня Волконская. и уселась напротив, царственно держа осанку. «А я вас ждал в обители стужи при переправке пострадавших из больницы», — сказал я. «Думал, захотите убедиться, что с дочерью все в порядке». «Обстоятельства не позволили», — сохраняя спокойствие, ответила княгиня. «Ну-ну, и поэтому послала непонятно кого вместо себя. Верю». Так и скажи, что испугалась, как тебя примут. Знала, стерва, как сильно я ее недолюбливал. И это еще мягко сказано. Что надо? Даже не думая соблюдать этикет, грубо осведомился я. Никаких положительных чувств к этой особе я не испытывал. Я хотела лично увидеть тебя и спросить об Алисе. Не обращая внимания на мой тон, ответила Волконская. Думаешь, у нее есть шансы? Спрашиваю, как мать. Разжалобить решила. Поздновато спохватилась. Не знаю, зависит от докторов. Я пожал плечами и принялся подниматься. Общаться с этой женщиной категорически не хотелось. Она не заслужила этого. Едва слышно пробормотала княгиня. Ей предназначалась другая судьба. Ее шепот меня разозлил. Да, другая, но так уж вышло, что кое-кто помешал этой другой судьбе. Зло выдохнул я. Маргарита Андреевна подняла на меня яростный взгляд. Я всегда ненавидел этот союз. Это меня еще больше взбесило. — Врешь, тварь! — уже не сдерживаясь рявкнул я. — До тебя дошло, что дочка не сможет контролировать благоверного, вот ты и сдала назад. — Неправда! — с гневом выкрикнула княгиня и отстранилась. Я наклонился вперед. — Будь моя воля, я бы прикончил тебя прямо сейчас. Вырвал бы твое гнилое сердце и смотрел, как подыхаешь на грязном полу. На лице Волконской не дрогнул ни один мускул. Вспышка ярости не застала ее врасплох. Зато всполошились свитки. Сзади послышался неясный шум, прекратившийся, впрочем, очень быстро. Я не стал оглядываться, так как знал, чем закончилось. Ласка нейтрализовала обоих. Маргарита Андреевна медленно поднялась. На лежащих телохранителей она даже не посмотрела. Хорошая выдержка у стервы. Можешь мне не верить, но я всегда желала дочери счастья. С тобой она никогда не смогла бы быть счастливой. Такие, как ты, безжалостно ломают людей, подстраивая их под себя и избавляются, если не получается это сделать. Тебе не нужны партнеры на пути к восхождению к власти, только слуги и подчиненные. Ты бы задавил Алису и отправил в тень, не задумавшись. А это для нее хуже смерти. Моя дочь достойна большего. Я сжал челюсть, чудом удержав себя от необдуманного поступка. А так хотелось ударить магией, смять заслоны и взаправду добраться до черного сердца княгини. Она пошла к лестнице, легко переступая через валяющиеся тела собственных охранников. За пару шагов от перил Волконская остановилась и повернулась ко мне. И раз уж мы заговорили о прошлом, то вспомни, что не я отменила помолвку. Бросила она и стала спускаться по ступеням вниз. Вихрь злости, ненависти и ярости взметнулся внутри меня. Хотелось рвать и метать, а еще догнать эту наглую ухоженную стерву и выдавить из нее жизнь капля за каплей чтобы больше никогда не видеть в ее глазах надменности высокомерия. «Что с ними делать?» — спросила Ласка, указывая на валяющихся бодигардов. «Убила?» — Ласка отрицательно покачала головой. «Зря», — с чувством выдохнул я и махнул рукой. «Черт с ними, пусть лежат, персонал уберет». Именно в этот момент я вдруг подумал, что визит в лукоморье одного из ведущих координаторов родовых программ Ордена Крови как раз после отбытия князя не мог быть случайным. Конечно, это же гребаные эмоциональные качели. Меня пытаются настроить против князя Кирилла, умело напомнив, кто виновник расставания с Алисой. Плевала это мадам на мое мнение о здоровье дочки. Небось и так в курсе. А вот незаметно усилить неприязнь к главе родного клана бунтующего ледышки после разговора с огневиком не помешает. Знала, стерва, как отреагирую на ее присутствие. Знала и воспользовалась, напомнив о прошлых разочарованиях и об их изначальном источнике князей Кирилля Константиновича Строганови. Играют черти, играют в свои игры, манипуляторы хреновые. Я тяжело протопал к лестнице. «Поехали», — проворчал я, тоже равнодушно переступая через лежащих без сознания деловых костюмов. Мы спустились вниз, нас ждал внедорожник. Облокотившись на крыло машины, стоял Сергей. Молодой Орлов лениво копался в мобильном телефоне. «Закончили?» Безразличным тоном осведомился он. Закончили. Все еще недовольный, буркнул я. Когда поехали? Сразу в аэропорт? Или у вас еще какие-то дела в Москве? Издевается, сволочь. Дать бы ему тоже от души по макушке чем-нибудь увесистым. Нет, давай сначала в ювелирный салон. Только в то, что получше. Сергей удивился, но не подал виду. Я знаю неподалеку один неплохой магазинчик. Думаю, тебе понравится. Отлично. Ответил я и открыл дверь внедорожника. Будет знаковым привести подарок Ксюше из этой поездки. Старые привязанности остались в прошлом, пора о них забывать. Ибо, правильно говорят, тот, кто постоянно оглядывается назад, не видит дороги вперед и постоянно спотыкается. А я не хотел больше спотыкаться».